Девяносто два. Он был ее любимым сыном. Его вызвали в комнату для свиданий. Там в очередной раз за стеклом замерли в ожидании материнские глаза. Поначалу в них отражается неуверенность, страх перед неизвестным, пока мать не видит, как входит он, большой и, на первый взгляд, здоровый, хотя и облысевший. Тогда ее взгляд мягчает, светлеет, становится ласковым, материнским. В нем вновь появляется что-то молодое, по контрасту со все заметнее стареющим год от года лицом. Отец появляется в тюрьме редко, один-два раза в год. Она объясняет это тем, что поездка на автобусе слишком утомительна. «Твой отец уже не тот, что прежде». А еще она ругает государство. Мирен никогда не произносит слово «Испания» за политику рассредоточения, когда заключенные отбывают свои сроки очень далеко от дома. Но Хосе Мари знает, что мать сама не хочет, чтобы Хоша навещал его, потому что тот слишком расстраивается, потому что при встрече непременно пускает слезу. «Да как же это так? Мой сын!» «Настолько лет! Я ведь помру, не увидев его на свободе!» Мирен уверена, что на Хосе-Мари это действует плохо. Кроме того, в дороге они обычно ссорятся из-за любой ерунды. Еще перед выходом из дому она наседает на Хошена с упреками за то, что он плохо побрился, что из ушей у него торчат волосы, а потом уже в автобусе продолжает вправлять ему мозги ругает, делает внушение в присутствии родственников других заключенных. Это сильно ранит его самолюбие, и он копит обиды, а под конец начинает неуклюже, злобно и грубо отругиваться. На обратном пути все повторяется, так что пусть уж лучше сидит себе дома. Хосе Мари ожидал услышать от матери привычный репертуар, жалобы на дорожные неудобства, на жару в Андалусии, на жестокость властей, по вине которых родственникам приходится ехать на свидание в тюрьму чуть ли не через всю страну. Насто, ваших близких, они за что наказывают?» Потом наступает черед сплетен из жизни поселка. Сообщений о недавней смерти кого-то из знакомых... Рассказов о том, как медленно восстанавливается оранчо. Однако сегодня все получилось иначе. Им показалось, что за ними внимательно наблюдают. «Осторожно, давай не будем говорить лишнего». И хотя беседуют мать с сыном на Баскском, наверняка тюремщики тайком записывают весь разговор на магнитофон, и у них есть люди, которые потом эти записи переведут — Так что лучше не касаться сомнительных тем, никакой политики или, если иначе не получается, только шепотом и намеками. За столько лет они поднаторели в такого рода приемах и друг друга понимают, так как думают в одном направлении, им достаточно переглянуться, чтобы обменяться мыслями. И тут Мирн, всегда такая сдержанная в проявлении чувств, неожиданно призналась через стекло, что он ее любимый сын. Так что же нового она принесла сегодня? Через десять минут после начала свидания мать заговорила как-то таинственно, что-то такое замямлила. Что? Возникла, мол, проблема, которая мешает ей спать по ночам. И, увидев тревогу на ее лице, Хосе Мари сообразил, что речь идет о таком деле, какое нельзя обсуждать напрямую. «Отец?» «Ранча?» — Мирон мотала головой. «Чокнутая?» — миран кивнула. «Опять?» Мать снова кивнула и одновременно поднесла к стеклу руку и показала ему то, что было написано мелкими буквами у нее на ладони. «Она хочет знать, ты или нет выстрелил в ее мужа». «Пошли ее ко всем чертям! Она очень настырная!» «А зачем ты позволяешь ей к тебе подходить?» «Да нет, со мной она не разговаривала, попробовала бы только. Но твой отец, сам знаешь, он от нее отвязаться не умеет, и она выслеживает, когда его можно застать на огороде». «Да еще раньше», — пишет ей всякое на своем айпеде, когда они встречаются. «Я уж сколько раз говорила Селесте, как только увидишь эту сеньору, поворачивай в другую сторону. Но ведь меня никто не слушает, сынок». Она сменила тему разговора, спросив о чем-то несущественном. «Хорошо ли его кормили в последнее время?» «Здесь все пересаливают». Тем временем Мирон показала сыну ладонь другой руки. Что мы ей должны ответить? Иначе она всех нас заразит своим безумием. Я ведь говорю тебе, что совсем перестала спать. Скажи, неужели во всем поселке не найдется пара ребят, способных отогнать назойливую муху? В мои времена ничего такого не потерпели бы. «Поселок теперь совсем не тот, каким был раньше. Там уже не увидишь ни надписей на стенах, ни плакатов. Все как мертвое. Черт! Но кого-нибудь все-таки можно было бы найти. Поговори, сама знаешь с кем». «С тех пор, как закрылась таверна, мы его почти не видим». И впечатление такое, будто никто ничего не желает знать. Все талдычат о мире и о том, что надо попросить прощения у жертв. Как же, ждите! Разве сами мы не жертвы? С каждым днем с нами считаются все меньше. Нас оставили одних. И попробуй тут открой рот. За тобой сразу придут и арестуют за пропаганду терроризма. Лежа на койке, Хосе Мари смотрит на кусок неба в квадратном окошке. Голубое предвечернее небо пересечено белым следом от самолёта. Я чувствую, что пропадаю, и желудок как огнём горит. Говорят, в еду подмешивают какой-то порошок, чтобы заключённые вели себя потише. А так как за Хосе Мари укрепилась слава несгибаемого члена «это», Ему, небось, достается двойная доза. Только в этом все дело? Или в чем-то похуже? Ужасная судьба — умереть в тюрьме от рака, так и не увидев своего поселка. Он думал об этом много раз. Были ведь и такие случаи. Теперь он различает в окне не синее небо, а ладони матери и то, что успел на них прочитать. Нет уж... Ко мне пусть даже не суются со своими этими разнесчастными вдовами. Хотят перемотать назад пленку с его историей. Пусть отправляются в архивы. Что сделано, то сделано. Они там решили навсегда отказаться от вооруженной борьбы. Отлично. Гора — это во веки веков. И будем думать о будущем. Вдруг палил сильный дождь. Где? У него в памяти, вопреки его воле. Он медленно идет ко дну. Он несгибаемый, всегда первым начинавший голодовки и последним их завершавший. Он, бравший слово на сходках заключенных, чтобы заклеймить тех, кто попался на крючок и готов поверить в программу перевоспитания. Да, человек может быть кораблем. Человек может быть кораблем со стальным корпусом, однако проходят годы, и в корпусе образуются трещины. Через них внутрь проникает вода, ностальгия, отравленная одиночеством, сознание, что ты совершил ошибку, которой уже не исправить, а также вода, сильнее всего разъедающая сталь, Раскаяние, которое ты чувствуешь, но в котором не желаешь признаться, потому что тебе страшно, стыдно, и ты боишься испортить отношения с товарищами. И вот человек, ставший кораблем, из-за этих трещин в любой момент может пойти ко дну. Окно в камере затянуто серостью. Со вчерашнего дня не прекращается дождь. Одно преимущество — непогода выметает людей с улицы. Никому не придет в голову остановиться и поболтать. Каждый торопливо идет туда, куда ему нужно. Почти в самом начале улицы стояла телефонная будка. Ее как будто нарочно поставили именно на этом месте, чтобы облегчить ему задачу. Чем облегчить? А тем, что, во-первых, Он мог укрыться там, а не мокнуть под дождем. Во-вторых, будка служила ему разом и укрытием, и наблюдательным пунктом, лучше которого не придумаешь. Допустим, сюда направится кто-то из местных. Тогда он сделает вид, что разговаривает по телефону. Удобно было и то, что стекла в будке слегка запотели. А на голову он надвинул капюшон. Вот так-то. «Знакомому с ним человеку пришлось бы сунуть голову в будку, чтобы убедиться, что там стоит именно он». И тут он увидел в конце улицы Рено 21. Сердце ёкнуло. «Нервы? Ну да, пожалуй, есть немного. Но не как в первое время, когда у него душа уходила в пятки. Постепенно он научился держать себя в руках. Они с Пачо это обсуждали». Как тот признался, с ним происходило то же самое всякий раз, когда приближался момент действия. «Это нормально. Мы же не психопаты!» Машинально он тронул Браунинг, оттягивавший карман толстовки. «Главное — не промахнуться». Увидел в машине размытый профиль Чато. «Этим огромным ушам остается не больше трех-четырех минут жизни». Хороший знак. Объект ехал один. Как и сообщил Пачо, за все дни, что он вел наблюдение в поселке, ни разу не видел, чтобы нужного им человека кто-то сопровождал. Чато завернул за угол. И Хосе Мари, уставившись на секундную стрелку своих часов, выждал еще полминуты и только потом вышел из будки. Эти дополнительные секунды жизни он подарил Чату, чтобы тот спокойно открыл гаражную дверь. Как ему показалось, стрелка ползла непривычно медленно. «Пора! Пора!» Хосе Мари дошел до угла как раз вовремя. Чату снова сел в машину и заехал в гараж. План был такой. Когда он будет оттуда выходить, Хосе Мари двинется ему навстречу и выстрелит. Правда, одного выстрела, по его прикидке, будет мало. Лучше действовать наверняка, а то вдруг жертва узнает стрелявшего и выживет. Потом, не мешкая, но и без глупой спешки, чтобы не привлекать внимание живущих по соседству людей, он вернется к тому месту, где ждет его в машине пачу Чату не сразу появился на улице. Почему? Может, надеялся, что ливень вдруг прекратится? Во всяком случае, мокнуть сейчас пришлось Хосе Мари. На углу он прижался к стене дома, пытаясь хотя бы отчасти укрыться от дождя. Он знал, что в гараже нет второй двери, и рано или поздно Чато должен выйти на улицу, чтобы пойти домой. И Чато вышел без зонта. Вот он наполняет свои легкие последними в жизни порциями кислорода, и расстояние до него не больше десяти шагов. Хосе Мари видел его в профиль, когда тот поворачивал ключ в замке, и при этом у Чато шевелились, дрожали губы, словно он разговаривал сам с собой или беззвучно что-то напевал. Отойдя от двери, он сразу меня увидел». Моя рука сжала рукоятку лежавшего в кармане Браунинга. А Чато, что он делает и какого черта он это делает, переходит на мою сторону улицы и направляется прямо ко мне. Такой поворот дела не был предусмотрен сценарием. «Привет, Хосе Мари! Ты вернулся? Я рад!» «Эти глаза!» Эти огромные уши, эта дружелюбная улыбка, друг отца, покупавший ему малышу мороженое. Церковный колокол пробил час дня. И в его звоне, таком знакомом, металлическом, недопускающем возражений, как будто прозвучало слово «нет», «не делай этого», «не убивай его». Они молча стояли друг против друга, и было ясно, что Чато ждет ответа на свое доброе приветствие. «Я — член это, и пришел казнить тебя». Но ничего подобного Хосе Мари не сказал, не смог выдавить из себя. Колокол произнес с высоты слово «нет». Это ведь был Чато, черт побери! Его глаза, его уши, его улыбка! И Хосе Мари... Развернулся и пошел прочь. Не побежал, разумеется, а пошел очень быстрым шагом. Он сел в машину и со всей силы захлопнул дверцу. Не получилось. Там между нами оказался один сосед. Давай, поехали обедать. Он тебя видел? Вряд ли. Можно попробовать снова, когда он отправится на работу. Как ты думаешь? Не знаю. «Мы вон уже сколько дней воландаемся! «Хорошо! Только теперь ты пойдешь в телефонную будку, а я буду ждать в машине! Сегодня я уже достаточно вымок!» «Да мне что?» Мирен напомнили. «Ваше время выходит, сеньора!» Но она даже взглядом не удостоила охранника, который к ней обратился, встала со стула и начала прощаться с сыном. «Ну что, Майтия, ты уж держись тут, ладно? Через месяц я приеду, а может и раньше, если твоей сестре не станет хуже». «Только ты стой, счокнутый, не вздумай разговаривать. Обещай мне это, чтобы ни одного слова. Если ей нужны какие-то сведения, пусть посмотрит протоколы судебного заседания». «Ей надо непременно вмешаться в нашу жизнь, она очень настырная, а ты не обращай на нее внимания, небось отлипнет».